Глава пятая. Лаборатория. Я тоже покурил и улегся головой на рюкзак. В голове шумело то ли от водки, то ли от приближающегося выброса. Сон погрузил меня в мягкую пропасть. Проснулся я от толчка в плечо. В бункере было сумрачно. Костер погас, и светились только два лунных света и вспышки. разбросанные по полу и дававшие не яркий, но устойчивый свет. Надо мной кто-то склонился и тряс за плечо, причем настолько холодной рукой, что холод слышно было даже через костюм. «Кабан, вставай, разговор есть», — сказал сталкер свистящим шепотом. «Принимаю сидячее положение и оглядываюсь. Все остальные спят. Я глянул на разбудившего меня сталкера». Он был в плаще с капюшоном, и лицо в неясном свете было размытым бледным пятном. Тротил? Среди имеющихся в наличии сталкеров только тротил носил плащ. Остальные были в брониках. Нет, вон тротил спит в обнимку с дробовиком. Сталкер проследил за моим взглядом. Тротил спит. Я — Ред. Я начал перебирать в памяти имена сталкеров, с которыми меня знакомили. Чук, Гек, щорс Нос, Кум, Белый. Нет, не то. Ред? Ред! Ред Шухов! Призрак Зоны! Последние слова я сказал вслух. Ред Шухов, а я как сказал? Усмехнулся призрак. Но как ты попал сюда? Ведь выход завалило. Сталкер молча покачал головой. Ты же призрак, тебе двери не нужны, осенило меня. «Рэд, помоги нам отсюда выбраться, пожалуйста». Шухов молча встал и поманил меня за собой. Я как завороженный пошел за ним. Он прошел в дальний угол возле бывшей лестницы и стал ногами расшвыривать ящики. «Смотри!» — он указал на пол около стены. Здесь от взрыва образовалась трещина, и если в нее заложить гранату с привязанной к кольцу веревкой... то от взрыва гранаты часть плиты отколется и упадет в тоннель, который проходит под бункером. «Тоннель?» «Да». Ред повернулся ко мне и в лицо пахнуло холодом, а по спине побежали мурашки. «Это единственный путь, по которому можно отсюда выйти. Но может, после выброса на мех двор придут сталкеры и разгребут завал?» «Нет, не разгребут. Обвалился не только вход в бункер». но и весь ангар, и сейчас там наверху груда бетона, здесь кран нужен, чтобы все поднять. «А что за тоннель?» Шухов сел на ящик и, похлопав по карманам плаща, спросил. «Сигареты есть?» Я, покопавшись в карманах, вытащил пачку и протянул ему. Призрак кивнул и взял пачку. Его ледяные пальцы на мгновение коснулись моей кисти. «Тот тоннель, в который ты попал из вентиляционной вытяжки и этот, часть большого подземного комплекса». Шухов протянул пачку обратно. «Бери, у меня еще есть». Я достал из рюкзака еще одну пачку. Пальцы на руке были заледеневшими и плохо слушались. Ред спрятал пачку в карман плаща и, достав оттуда зажигалку, прикурил. В свете зажигалки я увидел его белое обескровленное лицо с тонкими посиневшими губами. Сталкер глянул поверх зажигалки черными без белков глазами и ухмыльнулся. «Что, красавец?» Я отвел глаза и непослушными пальцами, выудив из пачки сигарету, тоже закурил. «Под болотами находится большой военный комплекс. Тебе о нем Лебедев говорил». Я кивнул головой. В свете затяжки от сигареты блеснули глаза призрака. «Я отметил маршрут, по которому вы сможете пройти. Он протянул свернутую в несколько раз пожелтевшую карту. Идите точно по нему. Остальные проходы либо обвалены, либо заперты аномалиями. Мутантов там куча, так что пройдут не все. Когда выйдете в компьютерный зал, вставишь в системник эту флешку». Введешь код терминал 9, разблокируешь терминал от самоуничтожения и снимешь жесткий диск. Диск отдашь каланче, ему будет интересно. Он протянул мне флеш-карту и пальцы снова обожгло холодом. Налево от входа есть дверь в оружейку, код 7548. Там есть неплохие образцы, помогут зверушек отстрелять, но сильно не увлекайтесь». «Кот на аварийном люке на выходе, девяносто восемь восемьдесят». «Да, еще. Скажи царю, что если слизь и вспышку завернуть в разрыхлитель, а потом обо что-нибудь хорошенько ударить, то нехилый напалм получится. Хорошо гнезда выжигать». «Чьи гнезда?» «Ну, не птичьи точно», — оскалился Шухов. «Еще. Дай сюда шлем». «Я снял шлем и протянул его призраку». Тот снял слева с зажима какой-то блочок, повертел в руках, что-то хрустнуло, и легенда зоны, закрепив блочок на место, вернул мне заиндевевший шлем. «Теперь вояки тебя не найдут, можешь смело по зоне ходить». «А что ты сделал?» — интересуюсь. «Жучок раздавил, он в GPS встроен был». «Спасибо, Ред». Шухов поправил калаш под плащом и снова оскалился. «Отплатишь хабаром!» «Шутка. Ну, а если серьезно, ты окажешь мне услугу, почистив этот гадюшник. Все запомнил? Тогда мне пора». Сталкер развернулся и, сделав пару шагов, растворился в темном углу. Я присел на корточки и оглядел трещину. Она была небольшой, на стыке плит, но граната как раз поместится. «Да, если бы Шухов мне ее не показал, я бы ее не нашел». Тем более под ящиками. Полы стены вздрогнули, как от ракетного удара. Начался выброс. В глазах потемнело, пошли красные круги. Снова удар. Потом ярчайшая белая вспышка. По голове, будто молотом, шандарахнули. Зрение вообще отключилось. Тупая игла застряла в затылке и скребла изнутри черепную коробку. Еще удар, опять вспышка. Из носа потекла кровь, оставляя соленые полосы на губах. В ушах, вибрируя, нарастал шум. Еще вспышка, разорвавшаяся прямо в мозгах, и благодатная потеря сознания. Когда я очнулся, почти все сталкеры уже отошли от выброса, только хобот и близнецы еще лежали на матрасах и стонали. Я с трудом поднялся на дрожащих ногах и побрел в угол, где стоял бак с питьевой водой. Умывшись, поплелся к костру, который снова полыхал в обрезанной бочке. Дым от костра уходил в отверстие на стене под самым потолком. Хорошо, что его не завалило, мы бы здесь задохнулись от дыма. — Садись, кабан, — сказал Щорс, возвращаясь с охапкой досок. — Ща кофеюн за бодяжем попустит. После выбросов всех трясло, и те, кто очухался раньше, развели костер, у которого можно было хоть как-то согреться. Подошли нос и берет, и свалили в кучу еще доски. Доски ломали из ящиков, которых здесь было много. Они стояли в несколько рядов около двух стен. Видно, сталкеры серьезно готовились к пережиданию выбросов в бункере. Вскоре подтянулись бледные хобот и чук с геком. Есть никто не хотел, просто пили кофе, чтобы разогнать кровь, и курили. «Ну что, выброс прошел, надо что-то думать», — подал голос царь. «Какие будут предложения?» «А что думать-то? Завал надо разбирать», — откликнулся тротил. «Бесполезно», — прохрипел я. Меня еще мутило и качало, но и голос был соответствующий. Там наверху весь ангар рухнул. В бункере стало тихо. Все удивленно уставились на меня. — Мне, конечно, не интересно, но откуда такая информация? — нарушил тишину царь. — Шухов сказал. — Я думал, приснилось, но вот. Я достал из-за пазухи сложенную карту и протянул ее царю. Здесь маршрут, по которому мы сможем отсюда выйти. Царь развернул карту и разложил ее на ящике. Все сгрудились вокруг ящика, пытаясь что-нибудь рассмотреть. Хаммер ввел дельное предложение. «Давайте мы со старшими посмотрим, потом остальным передадим. Кабан, иди, показывай, что к чему». Все снова потянулись к костру. Я наконец-то смог глянуть на карту. Схема подземных коммуникаций представляла собой несколько концентрических кругов, пересекаемых осевыми линиями, и слева к большому кругу примыкали сравнительно небольшие прямоугольники. Пространство между этими осевыми коридорами обозначалось как лаборатории, и, судя по размерам, нехилые лаборатории. Место, где мы должны были попасть в коридор, обозначалось красным кружком, после которого шла красная ломаная линия по коридорам, проходила через центр, где стоял крест в кружочке, и шла на другую сторону, петляя по коридорам и выходя в прямоугольнички, обозначенные как склады. «А как мы туда попадем?» Спросил царь. «Пойдем, покажу». Я направился к треснувшей плите. Старшие пошли за мной. Вот в эту трещину надо вставить евку, привязать к кольцу веревку, отойти и дернуть. Плита, по идее, от взрыва рухнет в проходящий ниже тоннель, а там по схеме. Что надо сделать в центре? Я рассказал, показал флешку и назвал все коды. На тот случай... «Если дойдут не все, касается и меня». Услышав последнюю фразу, сталкеры приуныли. «Ведь одно дело неизвестность, а другое определенно — не все». «Ладно, все ясно». Тротил протянул карту остальным сталкерам. «Надо пополнить провиант и боеприпас». Он направился к армейским ящикам, стоявшим у противоположной от костра стены. «Подходят те, у кого калаши, потом гадюки и дробовики», — скомандовал он, вскрывая ящик с патронами для калашниковых. «Хаммер, помогай, выдавай аптечки и бинты. Царь, на тебе провианты-гранаты». Сталкеры построились в очередь и принялись набивать рюкзаки. Потом те, кто получил все, принялись заряжать патроны в рожки и рассовывать их по разгрузкам и карманам. Когда все упаковались... Царь сказал, «Поднимите руки те, у кого есть ПНВ или рог единорога». Подняли руки большинство бойцов. Ничего не было у шестерых. «У меня ПНВ и три рога», — сказал царь. «У кого-то еще пары есть?» «У меня два рога», — поднялся Щерс. «Я ПНВ могу отдать», — встал Берет. «У меня рог есть». «И у меня два рога», — откликнулся Хаммер. «Хорошо». подвел итог царь, «в темноте не заблудимся». После того, как мы через силу поели, царь с тротилом пошли закладывать гранату. Все сгрудились в противоположном углу, подошли старшие, разматывая бечевку. «Всем лечь на землю, открыть рты и зажать руками уши, помещение маленькое, ударная волна будет сильной». Тротил намотал бечевку на кисть руки и слегка потянул на себя, выбирая слабину. Сталкеры легли на пол и подзажимали уши. Взрыв заставил пол вздрогнуть, одновременно вдавливая нас в него ударной волной. «Было впечатление, что тебя с размаху кинули в стену. И это мы лежали, а если бы стояли?» Сталкеры поднялись, кашляя от поднявшейся пыли и отряхивая посыпавшуюся штукатурку. Тротил подошел к краю образовавшейся дыры, и посветил в нее фонариком. Да уж, из одного подземелья в другое. Мы спустились по упавшей наклонной плите. Тоннель был такого же размера, что и тот, в который я попал из вентиляционной шахты, правда, более захламленной, и с лужами стоячей воды на полу, от которых ужасно воняло тухлыми яйцами. «Двое идут впереди метрах в двадцати», распорядился Тротил. Остальные по четыре человека в ряд. В случае атаки разведка подтягивается к основной группе и занимает места у стен. Первый ряд при этом приседает, второй пригибается, третий ведет огонь стоя. Итого мы получаем 14 огнестрельных единиц. Остальные трое прикрывают тыл. Вперед пойдем мы с царем. Сзади хаммер белый и Щерс. Царь вышел вперед. и, вставив рог в чехол на поясе, остановился около тротила. Мы построились в ряды. Тротил указывал, где кому стать, с дробовиками первый ряд, калаши второй, остальные сзади. Естественно, мы с винтом оказались со своими винторезами в последнем ряду. Тротил, оглядев строй, махнул рукой и пошел вперед за царем, стараясь меньше шлепать по воде сапогами. Мы двинулись следом. Тоннель плавно загибался влево, и меня на мгновение посетило чувство дежавю, но хлюпание множества ног по лужам вернуло к действительности. С мокрого потолка сочилась вода, стены были покрыты желтоватой слизью, и кто-нибудь время от времени оступался и тихо матерился. Обстановка угнетала. Через час ходьбы лужи исчезли, и мы пошли по мокрому, крошащемуся бетону. перемешанному сбитой плиткой со стен. Разведчики ждали нас около прохода в левой стене с валяющимися на полу дверями. Когда мы подошли, царь, сидящий на корточках и осматривающий дверь, поднялся. Дальше по туннелю завал. Карта ведет в это помещение. Но мне не нравятся следы на двери. Такое впечатление, что кто-то поработал множеством маленьких присосок. Идем очень осторожно. Он шагнул в дверной проем следом за тротилом. Дождавшись своей очереди, я, зайдя в помещение, увидел на полу лужицы, мерцающие мертвым зеленоватым свечением. Студень. И сколько хватало ПНВ, везде на полу замысловатыми узорами была эта дрянь, а лаборатория, а это была одна из них, была не меньше футбольного поля. «За мной, по одному». Тратил зашагал по свободному от студня полу. Сталкеры гуськом пошли за ним. Мы уже находились где-то на середине лаборатории, когда шедший последним Белый, охнув, закричал. Все обернулись. Студень сзади Белого вспучился и, догнав Сталкера, облепил его ноги. Белый попытался вырваться, дернулся вперед, но ноги подкосились, и он упал на бетонный пол. Студень стал наползать на сталкера. Хаммер и Щерс, идущие впереди, подскочили к Белому и, схватив его за руки, попытались вытащить бойца. Белый заорал еще громче. Что-то громко чавкнуло, и Хаммер с Щерсом оттащили Белого от взбесившейся аномалии. Но, увидав, что у них в руках, они с ужасом отскочили, врезавшись в сталкеров, стоящих позади. На полу корчилась только верхняя половина белого, скребя по полу руками. Нижняя часть была поглощена шевелящейся зеленоватой массой, от которой к умирающему сталкеру, перетекая, ползли комочки студня размером со среднюю кошку, а по внешнему виду они напоминали омеб с ложноножками. Белый, перевернувшись на спину и увидев, что стало с его нижней частью, поднял полные слез глаза на Хамера и прохрипел: «Помоги! Добей!» Хамер сорвал с плеча дробовик и прошептал. «Прости, друг!» Винчестер в его руках грохнул, выплевывая свинец. И сталкер белый умер. Хамер направил дуло на приближающиеся комочки слизи и снова нажал на курок. Дробь впилась в ближний комок. Тот остановился. Было видно, как дробь в его студнеобразном теле опускается вниз и остается на полу, не причинив амебе никакого ущерба. Сгусток снова продолжил движение, приближаясь к сталкерам. «Они везде!» — закричал кто-то. Я огляделся. Студень вспучивался вокруг тропинки, а там, где мы прошли и погиб белый, прохода вообще уже не было. Сталкеры стали беспорядочно палить во все стороны, но без толку. Пыса подскочил к самому краю и разрядил обрез дуплетом, подставив дуло к самому щупальцу тянувшейся к нему субстанции. Из дула вместе с дробью вылетел с пламени и опалило мёбу. Сгусток дернулся назад, ложноножка вместе ожога сморщилась и задымила, меняя свой цвет на ярко-бордовый. «Ага, не нравится тебе, зараза!» — закричал Пыса, переламывая обрез для перезарядки. «Огонь!» — крикнул я, вспоминая слова Шухова. «Царь, их надо сжечь огнем! Выжечь гнезда!» Царь уже сорвал с плеча рюкзак и судорожно рылся в нем, доставая артефакты. Берет разминал разрыхлитель и делал из него мисочки. Царь прилепил к вспышке слизь и, положив их в глиняную мисочку, сжал края, слепляя все в комок. Получившуюся бомбу, царь, размахнувшись, швырнул в шевелящуюся лужу. Сборка исчезла в студне, как в воде, и ничего не случилось. Наверное, я ошибся. Вдруг в том месте вспучился столб из студня, он взметнулся вверх. Потом опал, и в его центре разгорелась яркая звезда. Она разбухла до размеров арбуза, и, взорвавшись, образовала волну огня, который распространялся, как круги на воде от брошенного камня. Студенистые тела, попавшие в пламя, съеживались и испарялись, оставляя после себя зеленый фосфорицирующий туман. И все это без единого звука, шипело только пламя. Выжженный круг достиг около пяти метров в поперечнике. Пламя погасло, оставив бордовое пятно. «Горит! Горит!» — закричали сталкеры. Царь кинул еще одну сборку, но не в сторону, а уже вперед. Еще одну назад, опять вперед, но дальше метра на четыре. Опять вскучившиеся столбы, вспышки и волны всепожирающего пламени. Тротил первым ступил на выжженное место. «Ногам горячо, но стоять можно», — ответил он на молчаливый вопрос сталкеров. «Все сюда! Царь, расчищай дорогу!» Царь с беретом побежали вперед, пока остальные отгоняли выстрелами тянущиеся со всех сторон щупальца омеб, представляя стволы почти впритык к студенистым комкам. «Быстрее!» — подгонял их тротил, следя за сгустками, которые опять пришли в движение. Первый выжженный круг уже сократился на метр. Вокруг остальных ложноножки тоже ощупывали края. Сталкеры передвигались по кругам вслед за поджигателями, водя стволами по сторонам. «Последняя!» — царь стоял у края круга и смотрел на край студня, до которого оставалось метров семь-восемь. «Отойди!» Тротил сдернул с РГД кольцо и, размахнувшись, кинул гранату на край студня. Граната взорвалась, откинув крайний хомёб который, впрочем, сразу поползли на освободившееся место. «Все назад!» — скомандовал Тротил и повернулся к царю. «Я кину три гранаты, одну вперед, две по бокам, а ты в центр сборку, бежим сразу, как погаснет огонь». Он швырнул гранаты, а царь следом отправил сборку. Как только пламя погасло, тротил, перепрыгнув через полуметровую полосу шевелящегося студня, побежал к краю лаборатории. Сталкеры принялись прыгать за ним. Последним пятерым пришлось расчищать перешеек из дробовиков, так как ширина студня увеличилась до полутора метров. А вот на другой стороне проблема была посущественнее. До свободного от аномалий пола было около трех метров. Тротил быстро нашел выход из положения. «Щерс, водяру доставай, делай коктейль Молотова». Сталкеры принялись потрошить рюкзаки, доставая огненную воду. А тротил, достав бинт, рвал его на части, делая запалы. Взяв из рук Щерса открытую бутылку, он запихнул в горлышко бинт и, чиркнув зажигалкой, бросил перед собой в студень. Бутылка, звякнув, разбилась, залив все вокруг себя горящим спиртом. Правда, диаметр горящего круга был всего полметра, но главный результат. «Еще быстрее!» Тротил оглянулся, протягивая назад руку. Щорс протянул ему водку с бинтом в горлышке. Чук и Гек рвали бинты и запихивали в бутылки, которые им передавали стоящие сзади. Перед тротилом уже полыхала стена пламени, выжигая мутированную субстанцию не хуже сборки. Эх, какой продукт пропадает! пы стоящий в последних рядах, рядом со мной, скрутил пробку с бутылки и, не удержавшись, сделал большой глоток из горлышка. Хобот, глядя на друга, тоже пригубил из своей бутылки. Вдруг он оторвал горлышко от рта и кинул бутылку за спину пысы. что не вкус пыса не успел договорить хобот схватив его за бронник на груди дернул на себя пыса упал на хобота выронив водку хамер стоящий рядом глянул на то место где стоял пыса и сделав шаг вперед выстрелил в бутылку которую выронил сталкер водка вспыхнула и студень который подкрался к пысе вплотную начал гореть и опадать за мной Тротил побежал по выжженному коридору, на полу которого еще кое-где горели языки огня. Выбравшись из лаборатории в коридор, все попадали на пол, от перевозбуждения дрожали ноги и устроили массовый перекор. «Надо эту дрянь на анализ взять», — махнул рукой берету царь, вытаскивая контейнер для образцов из рюкзака. Они пошли обратно в лабораторию. Прогремел взрыв гранаты». и сталкеры вернулись обратно. Царь держал в руках КО-4, а Берет разглядывал нож, который держал в руке. «Вот зараза, нож сожрала!» — сказал он, подойдя ближе и показывая рукоятку с остатком обугленного лезвия. «Я ж только его подтолкнул ножом, чтобы в контейнер запихать!» «Царь, что это за херня была?» Тротил жадно курил, прислонившись к стене. Студень ведь бегать не умеет, и огня не боится. «Это ты у Каланчи спросишь, он у нас профессор, а я лишь доцент, мое дело образцы приносить». «Он что, правда доцент?» — спросил я, сидящего рядом винта. «Да», — кивнул он, — «физик-ядерщик и биолог, спец по мутагенезу до да кучи». «Ого, я действительно офигел, а с виду не скажешь. Берет тоже научную степень имеет». Еще больше удивил меня Винт. «Это я, разгильдяй, два класса и коридор». Увидев мое непонимающее лицо, рассмеялся. «Да не пугайся, девять классов и электромеханический технарь, а то подумаешь, что я вообще неуч», — пошутил он. «Отдохнули? Подъем». Тротил поднялся на ноги и принялся дозаряжать дробовик. «Перезарядить оружие и идем, порядок движения тот же». Мы прошли по коридору мимо запертых дверей еще пару километров, пока не подошли к полуоткрытой двери следующей лаборатории. «Там электро в центре», — сказал царь, заглядывая в дверной проход. «Ох и здоровенная какая!» «Мы сейчас все осмотрим», — тротил водил у дверей датчиком аномалий. «А вы пока поляну накройте, шестой час идем. Жрать охота». У меня после его слов заурчало в желудке. раньше от напряжения пройду как ты и не вспоминалось сталкеры принялись доставать еду из рюкзаков несколько человек отошли назад по коридору по большому и по маленькому вернулись посмеиваясь нос такую кучу навалил изгалялся чук псевдогигант от зависти умрет если вступит а тебя вороны засмеют не остался в долгу нос они больше гадят чем ты «А мы с Пысой Аральское море там сделали», — веселился Хобот. «Да хрен бы у вас оно получилось, если бы я не помог», — не отставал от них мышь. «Хорош аппетит портить», — скривился Хаммер, но настроение у всех поползло вверх от этой легкой перебранки. Вернулись царь с тротилом, и сталкеры притихли, ждали, что скажут разведчики. «Там аппаратуры битой полно, шкафы какие-то, трансформаторы». А в центре, на каком-то возвышении, гигантская электра. Такое впечатление, что она там не случайно, а ее там изучали. Мутантов нет, даже Эф молчит, и она не видна, кроме той, что в центре. Так что можно поесть и отдохнуть не спеша. Хрен его знает, что там дальше будет, а тут пока спокойно. Поев и отдохнув, некоторые смогли дремануть часик. Мы без проблем пересекли лабораторию, петляя между столами с остатками какой-то аппаратуры и трансформаторными ящиками. В центре под колпаком, опутанным проводами, гудела электро, сверкая маленькими молниями. Мы вышли в коридор и пошли в противоположном направлении. Другая часть коридора была отгорожена завалом из кусков плит вперемешку с землей. Через 300 метров вышли в еще один коридор. «Большой, раза в два шире того, по которому шли». «Направо!» — тротил пошел вперед. «Да тут и на грузовике кататься можно!» — не выдержал гном. «Ага, и на танке тоже!» — поддержал кум. Впереди грохнул выстрел из дробовика тротила и застрекотал калаш царя. Все насторожились. «Крысы!» — закричал тротил, подбегая к отряду. «Мы стали в боевом порядке!» Первый ряд присел, второй пригнулся, а мы остались стоять. Подбежавшие тротил с царем заняли места у стен в первом ряду. На моем ДЖФ появилась куча маленьких красных точек, сливавшихся в одну большую кляксу, которая приближалась. «Подствольники!» Царь выстрелил из своего и попал в левый край стаи. Следом полетело еще несколько подствольных гранат и две эвки. Во все стороны полетели ошметки серых тушек. Волна поредела, но продолжала наступать. Крысы подбежали на дистанцию двадцати метров, и их встретил залп из дробовиков и обрезов. Перед отрядом начал образовываться вал из трупиков, по которому, увеличивая его, карабкались новые и новые полчища. Наш третий ряд принялся закидывать задние ряды крыс гранатами. Из винтовок по крысам стрелять бесполезно. Стены и даже потолок покрылись кровавыми пятнами. Крысы сменили тактику. Они взбегали на трамплины из трупиков собратьев и прыгали на первый ряд сталкеров, кусая их за руки и плечи. Бойцы принялись сбивать и стряхивать крыс, отвлекаясь от стрельбы. «Назад на 20 метров!» прокричал царь, выпуская еще одну гранату из подствольника. Отряд отхлынул назад. Придевшее крысиное войско не могло теперь допрыгнуть, и их сметала волна дроби, лишь только они приземлялись на бетон. Атака захлебнулась, и остатки грызунов разбежались. Выждав некоторое время, тротил дал команду перевязать и продезинфицировать укусы, и пошел с царем вперед. Вернувшись, он сообщил, что крыс нет, и можно двигаться дальше. На ближайшем перекрестке царь, сверившись с картой, махнул рукой налево. «Еще одна лаборатория, и мы попадем в центр». В ответ на его слова из прохода справа раздался рев снорка. А следом из темноты вылетел и сам снорк. Едва коснувшись пола, он снова прыгнул и врезался в толпу, повалив несколько человек. Крутанувшись на месте, мутант вцепился зубами в ногу Щерсу. Из правого коридора выскочили еще несколько снорков и тоже прыгнули на остолбеневших сталкеров. Никто не ожидал такой засады, и все на мгновение замерли в ступоре, а потом раздался нестроенный хор выстрелов. Я вытащил игл из кобуры, а в левую руку взял нож. В узком пространстве коридора снорки с их бешеными скачками были практически неуязвимыми. На открытом пространстве от них можно было уклониться и поймать на прыжке в воздухе, особенно из дробовика. Здесь же они метались между сталкерами, сбивая их с ног и рвали в клочья своими страшными когтями. «К стенке! К стенке!» – орал, пытаясь перекричать грохот выстрелов в закрытом пространстве тротил. Но мало кто его слышал. Один снорк прыгнул на спину мышу, и я, боясь попасть в сталкера из пистолета, всадил нож в спину мутанту. Снорк изогнулся и легнул меня ногой. Я кувырком полетел на пол. Монстр впился зубами в плечо мыша, и тот, крича от боли, повалился на спину, придавив снорка к полу рядом со мной. Мутант завозился под сталкером, пытаясь выбраться. Мой нож, который остался в спине монстра, видимо, сильно мешал снорку. Я направил ствол прямо в оскаленную пасть и выстрелил. Монстр забился, дергая нижней половиной головы. Верхняя часть разлетелась по полу ошметками черепа вперемешку с мозгами. Мышь перекатился и вскочил на ноги. Я пинком ноги перевернул мелко подрагивающего мутанта вверх спиной и попытался выдернуть нож, но тот застрял в позвоночнике снорка, и я смог его извлечь, только сильно расшатав позвонки. Внезапно в меня врезался еще один снорк и полоснул по груди когтями. Я опять повалился на пол. Пистолет вылетел у меня из руки, и я, схватив освободившейся рукой мутанта за руку, Раз за разом бил ножом в покрытую лохмотьями солдатского костюма грудь, пытаясь попасть мутанту в сердце. Снорк обмяк и тротил дымящимся стволом дробовика, скинул с меня монстра с развороченной дробью спиной. «Вставай, кабан!» — он протянул мне руку. «Это был последний. Я с трудом поднялся. Нога, по которой меня пнул Снорк, болела». На груди бронепластины погнулись, но выдержали. Дышать было больно. Видимо, монстр сломал мне ребро. Пальцы на левой руке онемели. Я огляделся, и меня вырвало. Хорошо, что успел поднять забрало. На полу было кровавое месиво из снорков и сталкеров. Валялись кишки и оторванные конечности. Прямо возле меня лежала оторванная полокоть рука с лоскутами мышц и торчащим обломком кости. Цари пыса бинтовали раненых и кололи им обезболивающее. Всего мы убили четверых снорков, а сталкеров погибло семь. Остальные были с разной степенью тяжести ранениями. Чук сидел с перевязанным животом около трупа брата и тихо плакал. Погибли хобот, гек. Щорс, берет, нос, гном и хамер. Гняво сидел, прислонившись к стенке с забинтованным обрубком ноги и без левой руки, и, закрыв глаза, стонал. Ко мне, хромая, подошел винт. На правом бедре у него был бинт, пропитавшийся кровью. Костюм был изодран и тоже в кровавых пятнах. «Жив, бродяга?» — спросил он, протягивая мне мой пистолет. Тротил и мышь стаскивали трупы в кучу. «Зачем?» — спросил я у винта, показав взглядом на сталкеров. «На запах крови придут крысы», — оглянувшись, сказал он. «А может, и еще кто-нибудь. Хоронить негде, придется сжечь. Раненым надо набраться сил. Тротил проверил правый коридор. Там есть бытовка, недалеко от завала. Ночевать будем там». Я помог перетащить раненых в небольшую три на три комнатушку и завалить дверь шкафом и столами. Царь поджег чем-то кучу трупов, и в наше убежище просачивался удушливый смрадный дым, от которого першило в горле. Ночью от ран умерли Чук и Гнява, остальные чувствовали себя сносно. Тротил из оружия погибших сталкеров выбрал более-менее целое и раздал нам. Так мне досталась гадюка с увеличенным магазином и обрез двустволки. Боеприпасы мы тоже поделили между собой. Из некогда большого отряда осталось семь сталкеров, да и те были не в лучшем виде. Утром тротилы мышь сходили на разведку, пока царь осматривал и бинтовал раны, снимая сборки, примотанные с вечера. Со стороны коридора пару раз слышались выстрелы из дробовиков, мы сидели как на иголках. Вернувшиеся через час разведчики за завтраком рассказали о результатах. Стреляли они в крыс возле погребального костра. Впрочем, те сразу разбежались, стая была слишком мала, чтобы нападать. В лаборатории, в которую нам предстояло идти, все тихо, мутантов нет, но в центре гигантский гравий концентрат Мы снова завалили мебелью вход в бытовку, которая стала могилой для сталкеров. и пошли в лабораторию, которая отделяла нас от компьютерного центра. В лаборатории царил хаос. Столы и шкафы, некогда стоявшие вдоль стен, валялись в осколках стекол на полу. Разбитая аппаратура лежала вперемешку с книгами и какими-то папками, а в дальней от нас половине пол вспучился бугром. Над ним, таким же бугром, только вниз, свешивался потолок, Гравик-концентрат был с отрицательным вектором. Сквозь аномалию противоположная стена просматривалась с искажением, как через большое увеличительное стекло. Странное расположение аномалии. Царь водил прибором и рассуждал вслух. Точно в центре. Электро в той лаборатории тоже была в центре. Как будто ее приволокли туда и изучали. «Разве можно двигать аномалии?» – удивился мышь. «В том-то и дело, что мы не умеем». Царь крутил какие-то настройки на своем приборе. «Но, возможно, надо создать условия для появления аномалий в определенном месте. Эта аномалия очень старая. А вот и арт». Он пошел, пробираясь между столами вглубь помещения, хрустя берцами по битому стеклу. «Эй, поаккуратнее там!» Тротил настороженно следил за действиями царя. «Не на проспекте». Хорошо, папочка, царь свернул за перекошенный шкаф, за которым при его приближении появилось свечение. Ага, вот ты где. Он нагнулся с контейнером и, выловив арт, захлопнул крышку. Интересный арт, я таких не встречал. Надо будет на базе каланче отдать. Он запихнул контейнер в рюкзак и закинул лямки на плечи. Веди, тротил! Тротил пошел вперед, поглядывая на детектор аномалий. Мы потопали за ним. Гравиконцентрат тротил обогнул по большой кривой. На моем экране проецировалась граница аномалии, за которой можно было идти. Но сталкер, перестраховываясь, шел на три метра дальше от чудовищного искажения гравитации. Выйдя в коридор, тротил с шумом выпустил из легких воздух. «Блин!» Все казалось, что вовнутрь засосет. Вот здоровая зараза. Царь, куда дальше? Царь вытащил карту, сверил направление и махнул вправо. Там будет предбанник и центр. Тротил повернул направо. Метров через пятьдесят в левой стене мы наткнулись на приоткрытую бронированную дверь. Тротил попытался открыть ее пошире, но заржавевшие петли не хотели вращаться. Царь, проверив пространство за дверью сканером, принялся помогать ему. «Мужики, помогите!» Тротил аж покраснел от напряжения. Оставив мыша и винта охранять коридор, кум, пыса и я уперлись в стену, схватившись руками за обод двери. «Не идет, зараза!» пропыхтел царь. «Давай рывками!» «И... раз!» Дверь, скрипнув, немного поддалась. «Мы дернули еще!» Снова поддалась. Так мы дергали до тех пор, пока не образовался проход, достаточный для сталкера с рюкзаком за спиной. Тротил первым полез вовнутрь. «Здесь еще одна», — сказал он из-за двери. «Закрытая». Царь полез следом. «Штурвал покрути, может, пойдет?» Тротил вцепился руками в штурвал и повернул влево. Тот неожиданно, мягко, без скрипа, начал вращаться в руках сталкера. Выкрутив штифты до упора, тротил потянул дверь на себя. Царь с дробовиком стоял чуть в стороне, и, направив дуло на открывающийся проход, страховал его. Тротил распахнул дверь полностью, и царь шагнул в проем. «Чисто!» — крикнул он спустя некоторое время.